Плохой, хороший день. День не задался с самого утра. Вернее, с самой ночи, потому что Турву не спалось. Такое бывало довольно часто и всегда выбивало из привычного напряженного ритма. До самого рассвета он вертелся, крутился, маялся. Сбившаяся простыня была противной и влажной. Раздражало все, включая постельное белье, наверняка дорогое, из хорошего магазина, другого жена и не покупала. И оно казалось колким и неуютным. Подушка деревянный, а одеяло тяжелым. Туров подумал, что раньше он этого не замечал. Резинка на трусах врезалась в кожу. Туров вставал, пил холодную воду, как следствие, часто ходил в туалет, но потом снова пил и даже сживал кусок колбасы. Колбаса показалась слишком соленой, и Туров со злостью сплюнул непрожеванный кусок. Вернувшись в спальню, он внимательно посмотрел на жену. Та крепко и, кажется, сладко спала. Замечательные, рыжие, конечно, теперь уже подкрашенные, пружинки ее волос, которые он обожал, раскинулись по подушке. Но сейчас это его не умилило. Он вышел в гостиную и лег на диван. На кожаном диване было скользко и неудобно. Чертыхнувшись, Туров вскочил, как ужаленный, сел в кресло, вытянул ноги и закрыл глаза. «Бесполезно». Он окончательно понял, что все попытки бесплодны, и сегодня ему не уснуть. Глянул на часы, половина шестого. Ура! Дурацкая ночь сдавала права. Все, все, все. Прохладный душ, непременно две чашки крепкого кофе, а иначе он не очухается. Несладкий йогурт и тост с сыром. Обычный завтрак, если не подключится жена, адепт здорового питания. Тогда придется проглотить мерзкую зеленую субстанцию под названием «Овощной смузи! бр. Ну ничего, до обеда он как-нибудь дотянет. И тут же вспомнил, что пообедать, скорее всего, не удастся. На час дня назначены серьезные переговоры с французами. Ну и черт с ним, с обедом. Выпьет кофе с печеньем. У секретарши Светки всегда есть что съесть. Секретарша из породы грызунов. Весь день чем-то хрумкает. То сушки, то вафли, то дурацкие чипсы. Чипсы Туров любил. При виде вожделенного пакетика рот наполнялся вязкой слюной. Но нет, вредных чипсов в его рационе не было лет десять. Жена отучила. Овощные супы, полезная индейка, причем белое мясо, сухое и пресное, свежая рыба, дорогие молочные продукты из тех, что без консервантов. Их дети не знали вкуса Макдональдса и подобных заведений. Нет, старшая Лиска наверняка потом наверстала, еще бы. И он ее понимал. А вот младшая Миланочка была еще под контролем. В доме не было конфет, на десерт фрукты или йогуртовое мороженое. Бедные дети. Он видел, с каким вожделением маленькая Лиска смотрела на сладкую вату, бургеры, картошку фри, кока-колу и прочие вредности. А потом и младшая тянула носом, улавливая аппетитные запахи. Но нет, с Женей шутки плохи. Получишь в ответ такие нотации, что в секунду расхочешь. И дети молчали. В начале совместной жизни Туров сопротивлялся Женяным правилам и с этими нововведениями пытался бороться. Орал как резанный. Какие сырники на ужин? Ты что, одурела? Я мужик. Я пришел с работы голодной, а ты мне сырники. И я хочу кусок жареной свинины с картошкой и соленым огурцом или с маринованным помидором. Жена не удостаивала его ответом, железная выдержка, и продолжала стругать салаты из свежих овощей. В доме не было кетчупов, майонезов, свинины, сосисок, Нини. -ни. Иногда крайне редко дорогая и натуральная, ха-ха, колбаса из магазина экопродуктов. «Не делай вид, что ты меня не слышишь», — орал он, «и правила свои не навязывай». Женя поворачивалась к нему с нежной улыбкой. «Садись, дорогой, остынет. Тебе к сырникам сметанки или свежей малины?» Туру сопротивлялся недолго, пару лет. Но, конечно же, зависал у киосков с шаурмой и чебуреками. И, воровато оглядываясь, словно у его жены были шпионы, все это жадно и быстро съедал. Очень скоро его засекли. Нюх у жены был, как у борзой. «Пахнет пережаренным маслом». Скривилась она. А что это на пиджаке? Это жир, Туров. Признавайся, ты ел белиши? Туров. Когда жрешь, думай о холестериновых бляшках. Холестериновых бляшках. Ну, разумеется, о чем еще думать. Но почему-то он испугался и поджираться гадостью, выражение любимой жены, перестал. Зато стал чаще ездить к маме, чтобы нормально поесть. Мама его жалела, варила домашние пельмешки, пекла пирожки, а на плите дымилась кастрюля с кислыми щами на свиной грудинке. А как все это пахло! Подпирая ладонью щеку, мама садилась напротив и смотрела на него печальными глазами. Женьку, его жену, мама ценила, но так и не смогла полюбить. Конечно, невестка все делает правильно, следит за здоровьем мужа. Благодаря ей он занимается спортом. Благодаря ей он стройно моложав, чего уж в их роду была расположенность к полноте. Но так издеваться над человеком, так гнобить мужика. Но со временем Туров привык к здоровому питанию и даже был благодарен жене. Никакие болезни, появляющиеся у его сверстников, его не коснулись. Тьфу-тьфу. Ни тебе гипертонии, ни гастрита, ни артрита. Спасибо разумной Жене. Нет, иногда ему позволялось, скажем, на даче или в гостях, шашлыки. Но жена зорко следила. «Один шампур туров», — шепела она, — «и три рюмки водки». Зато его не мучили отрыжка и горечь во рту, колики в боку и прочие прелести.